Глава двадцатая Я выхожу из машины и ору в телефон. «Что значит, не сможешь поехать?» Слезы щиплют глаза. Я только что вернулась домой, чтобы подготовиться к концерту. А Калеб звонит мне и говорит, что не сможет пойти. «Нам через два часа выезжать в Бостон!» «Калеб!» Я практически умоляю. Я так хочу, чтобы он взял свои слова обратно. «Блин, прости меня, ладно? Я не знал, что мама...» «Ты не знал, но она знала, что у нас были планы!» Хриплю я, и ключи дрожат в моих руках. Я стою возле машины и не могу сдвинуться с места. Я застыла от гнева, печали, от целой волны эмоций. «Салям!» С раскаянием произносит он. «Я не могу сказать нет!» Я зажмуриваюсь, и из уголка правого глаза вытекает слеза. Его мама пригласила его на какой-то ужин с выпускниками Гарварда. «Я знаю!» Я знаю, что для него это потрясающая возможность, но это не смягчает мою боль. Я разочарована». «Ты все равно иди», — настаивает он, несмотря на мое молчание. «Лорен может составить тебе компанию. Или Джорджия, даже твоя мама». «Лорен в Нью-Йорке», — напоминаю я. Она уехала со своими двумя сестрами на три дня, а Джорджия встречается с Майклом. «Тогда возьми маму», — настаивает он. «Мама!» Я колеблюсь. Она в последнее время сильно устает. Это странно. Но я не буду тащить ее в всеночный концерт. Калеб. И я не поеду в Бостон одна. Салем. Он с раскаянием произносит мое имя. И я злюсь. Нет смысла приукрашивать. Он слышит мою боль. Она отдается в моих словах. Это должен был быть вечер для нас двоих. У нас даже забронирован номер в отеле. Знаю, детка. Мне так жаль. «Я все равно буду в Бостоне. Ты можешь поехать с нами и просто пойти на концерт одна». «Ты себя слышишь?» — возражаю я. «Поверь, я хочу пойти, но я хотела пойти туда с тобой». Слезы текут рекой. Я икаю и вытираю мокрое лица. «Ладно, не бери в голову, я в порядке». салим Я сбрасываю вызов, а когда он тут же перезванивает, я отключаю телефон и прячу его в карман. Я даже об этом не жалею». Я закрываю лицо руками, ключи летят на землю. Меня тошнит, и я еще сильнее расстраиваюсь из-за того, что так драматизирую. Но я так этого ждала. Этим летом у нас с Калебом почти не было времени побыть наедине, и я чувствовала себя растерянной и потерянной. Я думала, что сегодняшний вечер поможет мне восстановить с ним связь, понять, на каком уровне отношений мы находимся, при условии, что он уезжает всего через несколько дней. И теперь... Ты в порядке? Ты издеваешься? Последний человек, которого я хочу сейчас видеть, стоит перед моей машиной. Фуф, я вытираю соплевый нос. В порядке. Огрызаюсь я резче, чем обычно. Но у меня просто не хватает сил справиться с этой новостью от Калиба, как и с тем фактом, что после того дня на моей кухне между мной и Тайером повисла неловкость. Что случилось? Хриплым голосом спрашивает он, пристально глядя на меня. Кто-то причинил тебе боль, клянусь Богом. Если это твой смазливый паренек, то я? Он причинил мне боль, но не в том смысле, как ты думаешь. Подтверждаю я и отхожу от него. Что он сделал? Рычит она меня за спиной. Это не твое дело, Тайер. Ты рыдаешь на людной улице, так что это мое дело. Я издаю короткий невеселый смешок. Нет, это не так. Эй! «Он хватает меня за руку, его хватка достаточно нежна, и я могу вырваться, но я этого не делаю». «Что?» Я смотрю на него снизу вверх, решительно задрав подбородок. «Скажи, что стряслось». «Назови мне хоть одну вескую причину, почему ты требуешь ответа». Протестую я. Я догадываюсь, что мое лицо красное, и все в пятнах от слез, Но я не собираюсь прятаться. «Потому что ты мне не небезразлична». Чёрт возьми, я попросила его назвать вескую причину, и он ее назвал. Сегодня вечером я должна была пойти на концерт со своим парнем, но он позвонил и сказал, что не сможет. Вот и все. Я плачу из-за ерунды. Я опускаю взгляд и пожимаю плечами, словно это не имеет большого значения. «У тебя есть право расстраиваться, Салем». Его голос мягче и нежнее, чем обычно. «У тебя есть право чувствовать» никто и никогда не может заставить тебя думать иначе я вытираю свежие слезы это просто жесть объясняю я я так этого ждала это моя любимая группа и мы собирались провести ночь в городе он оглядывает меня его челюсть дергается я тебя отвезу ошеломленная я растерянно моргаю что ты сказал я тебя отвезу повторяет он это ведь невозможно чтобы я неправильно его расслышала я Ты собираешься отвезти меня на концерт в Бостон? Конечно. Он пожимает плечами, его рубашка туго натягивается на мускулистых руках и груди. У меня все равно нет других дел. У тебя работа, напоминаю я. Я владелец компании, поэтому решение принимаю я. Возьму завтра отгул. Проведем остаток дня в Бостоне и вернемся домой вечером. Я отвезу. Ты серьезно? Это утверждение, но он все равно отвечает. Да. «У тебя оба билета?» «Я киваю». «Да, он отдал мне оба». «Хорошо». «Он отпускает мою руку и делает пару шагов назад». «Когда нам выезжать?» «Через два часа». «Ладно». «Кивает он». «Встречаемся у моего фургона». «Это происходит на самом деле?» «Не могу поверить, что Тайр врывается, как рыцарь в сияющих доспехах, и спасает положение. Это слишком чудесно, чтобы быть правдой». «На самом деле». Подтверждает он. Ты этот концерт не пропустишь. На глаза снова наворачиваются слезы, хотя и предыдущие еще не подсохли. Спасибо. Не нужно меня за это благодарить. Нужно, поверь мне. Настаиваю я, немного задыхаясь. Он кивает и медленно отходит. Увидимся через два часа.